Глава тринадцатая Я пошел к выходу, проталкивая сквозь толпу элегантно одетых американских туристов. Миссис Снот уехала на двадцать минут раньше, но у юноши светло-синий седан. При большой скорости он сможет приехать к Ксоша-Милка почти одновременно с нею. Моим первым желанием было прыгнуть в такси и погнаться за ними». Но я не слишком-то доверял испанцам, не считал, что они могут справиться с таким тонким поручением, как преследование машины. И тут я вспомнил о Вере Гарсиа. Я все еще не выяснил, была ли она связана с этим таинственным делом. Но, невзирая на то, я решил воспользоваться ее автомобилем. Я поспешил к телефонной будке, стоящей в углу холла, Быстро нашел в и книге ее номер, набрал его, и почти тотчас она ответила. «Это Питер? Нет? Голос довольно веселый. Я ожидала вас. О, вчера вечером я так разозлилась. Да, но сегодня я совсем не злая». «Это очень мило», — сказал я. «Слушайте, Вера, хотите мне помочь?» «О, конечно, да». «Отлично. Слушайте, я сейчас в отеле «Реформа». Немедленно приезжайте сюда на машине. Дело очень срочное». «Сейчас же еду». «Да побыстрее. Забудьте на сей раз, что вы балерина, и не торчите слишком долго перед зеркалом». «Вы хотите, чтобы я приехала в таком виде, как я сейчас?» «Да». Она захихикала. «Я только что вышла из ванны. На мне нет никакой одежды». «Ничего, голая-голая. Тогда наденьте какое-нибудь платье, но только платье». «Хорошо, Питер, я быстро». Я вышел из будки и остановился на ступенях отеля. От волнения я жевал сигарету. Они избили меня и хотели похитить, потому что думали, что книга у меня. Теперь они знают, что книга у Лены. Что они с ней сделают?» Особенно если подумает что она мой партнер Я очень пожалел, что не спросил Веру, нет ли у нее револьвера Вдоль Пасео де Реформа проносился бесконечный поток машин К отелю подъехала одна из мексиканских киноактрис Она держалась еще более высокомерно, чем какая-нибудь голливудская звезда 20 лет назад Чернобурка, белозубая улыбка и суетящиеся стайки поклонников. В конце улицы послышался стук барабана и грохот медных труб. Вскоре показался и сам футбольный парад. Они повернули на пассиву. Все те же синие-оранжевые колонны, только несколько поредевшие со времени нашей последней встречи. Я взглянул на часы. С тех пор, как я позвонил Вере, прошло десять минут с скале Милан эффектно вылетел верен автомобиль, пересек Пасо-де-Ла-Реформа и, чуть не врезавшись в какую-то машину, затормозил у входа в отель. Раздался оглушительный звук сигнала веренной машины. Одетая в элегантную серую перчатку, ручка энергично помахала мне из машины. Я сбежал со ступеней и прыгнул в машину рядом с Верой. «Вот эта девушка!» — воскликнул я. «Молодец, к Ксашемилка, плавающие сады, и жмите так, будто за вами гонится Сол Юрок». Она рванулась прямо на красный свет и обогнула пасу Видимо, она почувствовала, что дело очень срочное. В это утро у нее был чудесный вид. Сизо-серый костюм обтягивал ее как ножны, и, к счастью, у нее не было времени нацепить на себя обычные драгоценные побрякушки. У нее также не было времени наложить косметику. Ее кожа была чистая, как солнечный свет. Шерри бар из «Метрополитен Опера» уступил место чистоте русской деревни. И вдруг я поймал себя на желании, чтобы все было по-иному, чтобы не было этой фатальной погони, чтобы была только одна вера. Когда машина мчалась уже по пригородам Мехико, она, оторвавшись от руля, повернулась ко мне. «Пожалуйста, скажите, мы убегаем от кого-то или гонимся за кем-то?» «В данном случае мы гонимся. За мальчиком с клеткой для птиц?» «Между прочим, и за ним». «А за кем еще?» «За миссис Снут». «Миссис Снут?» Длинные густые ресницы затрепетали. «Это миссис Снут?» — столкнула девушку в сенот. Но прежде чем я успел ответить, она добавила «Но вы не хотите никаких вопросов, я знаю. Сегодня я хорошая. Мне очень жаль, что вчера я так разозлилась. Сейчас я просто веду машину. Быстро, быстро!» Она со свистом обогнала второклассный автобус, битком набитый мужчинами, женщинами, детьми и цветами. Она целиком отдалась машине. Но она толкнула мою мысль в совершенно новом направлении. До сих пор я никогда не сомневался в личности Лены Снуд с ее покойным мужем, прелестным домиком в Нью-Йорке и двумя очаровательными образованными дочерьми. Они казались мне символом доброй старой Америки. Но почему бы ей не быть такой же искусной актрисой, как Холлидей? Я почему-то вспомнил ее спину в Юкатане, когда она принесла мне в комнату кофе после смерти Деборы. «Конечно, она могла сделать это из самых обыкновенных дружеских побуждений, но она также могла использовать его как предлог для того, чтобы войти в мою комнату. Я вспомнил, как она щебетала и порхала по комнате, как подхватила убийство по ошибке. Конечно, может быть, она взяла книгу без всякой задней мысли, но, может быть, она оказалась гораздо умнее всех остальных». Она с самого начала поняла, что книга это не случайно попала в сумочку Деборы, что в ней заключено что-то очень важное. Я за последнее время так привык подозревать всех и вся, что мое мнение о Лене Снут внезапно круто изменилось на 180 градусов. «Может быть, она приходила ко мне на квартиру, чтобы шпионить?» Может быть, она пригласила меня на обед для того, чтобы заманить меня в светло-синий седан юноши. И может быть, юноша, только что воспользовавшись моим именем в реформе, приходил к ней не как враг, а как ее подручный. Двадцатый раз за последние дни все снова стало вверх дном. Может быть, она умышленно упомянула о книге за обедом. Просто условная фраза, адресованная, скажем, рыжеволосому молодожену. «Кажется, я сойду с ума». Вероятно, именно так чувствуют себя люди, когда сходят с ума, когда они уже не могут различить, где действительность, а где фантазия. Мы приехали в маленькую деревушку к Ксашемилка, немного позже 11 часов, то есть через 20 минут после того, как выехали из отеля «Реформа» в Впереди виднелась деревянная розово-коричневая церковь с нелепо длинными контрафорсами. Индейские девушки, проживающие в окрестных селах на богатых плодородных лугах, толпились перед железной оградой базара с огромными букетами красных, розовых и кремовых гвоздик, которыми славится этот город. Вера промчалась мимо них и свернула на дорогу, которая шла вдоль выкрашенных масляной краской и осыпающихся глинобитных домов, вокруг которых кишили целые стада свиней. Она направилась к примитивной пристани, где давались на прокат лодки. Как только она остановила машину, ее тотчас же окружила огромная толпа, лодочников, девушек, продающих цветы, мужчин, торгующих кожаными хлыстами для верховой езды и уродливыми религиозными безделушками. Мы с трудом протиснулись сквозь эту толпу к тому месту причала, откуда отправлялись туристские лодки. Внизу на спокойной зеленоватой воде, беспорядочно, как стадо коров, сгрудились дюжины прогулочных лодок. Там были и античные плоскодонки с установленными на четырех длинных тонких ножках тентами. На тентах с цветочными гирляндами были написаны различные имена — Розита, Люпита, Амелия, Кармен. На берегу толпились гуляющие, владельцы прокатных лодок и маленькие мальчишки, готовые выполнить любое мелкое поручение любого, кто их попросит. Все болтали, смеялись и торговались как сумасшедшие.